Глава 33. В первую очередь я проверил, насколько хорошо они обработали раны Оли, которая на первый взгляд приняла основной удар зверей на себя и пострадала больше всего. К сожалению, эти воительницы, пусть и были опытными бойцами, но сразу было видно, что залечивать раны они совсем не умеют. Раны были обработаны слишком грубо, так что пришлось сокрушённо вздохнуть и взять лечение в свои руки. Хорошо, что пространство в моём кольце достаточно большое, чтобы вместить в себя приличное количество медикаментов. В этом плане я считал, что лучше пусть будет запас, чем потом окажется, что мне, например, не хватает бинтов, чтобы перевязать рану. Да и сами бинты можно использовать в других целях. У вас есть алхимические пилюли, ускоряющие восстановление? спросил я у ближайшей стоящей к мне девушки. Только слабые покачала головой представительница клана медведивых. Я проверила пещеру горных медведей, там никого нет, предложила Индира. Можем на время там укрыться. Вряд ли другие звери сунутся на территорию медведей в ближайшее время. Давайте тогда так и сделаем, посмотрев на девушек, высказался я и не встретил никакого сопротивления с их стороны. Индира, останешься с ними, а я пока схожу за травами, которые могут помочь с ранами. Мы и сами можем позаботиться о себе. Заявила одна из воительниц с искренней обидой в голосе. Я ни в коем случае не хотел принижать ваши боевые возможности, вежливо поклонился я девушке, от чего она даже несколько растерялась, так как не ожидала от меня подобного, чего я собственно и добивался. Но лучше в данный момент позаботиться о ранениях, чтобы избежав худшего результата, отправиться в обратный путь. Индира же указала я рукой на Ламию, Сейчас единственная, кто не имеет ранений, и может помочь вам в случае, если кто-то решит на вас напасть. Я лишь хочу вам помочь, и ничего более. Хорошо, с запинкой согласилась она. Остальные клановые воительницы не разделяли эту точку зрения и явно были рады нашей сламии и помощи, так что без лишних слов помогли друг другу подняться на ноги, чтобы укрыться в пещере. На самом деле много травм мне не было нужно. Но чем больше они увидят моего участия в решении их проблем, тем проще потом будет оттрецать любые обвинения в мою сторону. Может, я, конечно, преувеличиваю величину возможных проблем, но лучше позаботиться о таком заранее, чем потом сожалеть. Ну, думаю, получаса хватит, закончил я со сбором трав. И в этом плане я не сколько не обманул клановых воительниц. Они действительно помогали в обеззараживании ранней. Осталось лишь их растолочь в однородную массу, и можно будет нанести на раны и потом перевязать. Тела практиков бесспорно крепкие и сами восстанавливаются быстрее, чем у обычных людей, но немного помощи не помешает. Да и заражение вещь коварная, а эти мишки вряд ли мыли свои лапы, прежде чем напасть на девушек. «Ты еще и целитель?» Удивленно посмотрела на меня девушка, которой я в данный момент обрабатывал бок, по которому очень хорошо прошлись когтями. Рана была очень глубокой, но при этом жизненно важные органы не были задеты. Вот что значит укреплённое тело практика высокого ранга. Нет, покачала я головой, в который раз внутренне вздыхая от того, что меня опять принимают не за того, кто я есть. Просто научился некоторым вещам, которые облегчают работу с ранами. Залечивать духовной энергией я не умею, да и никогда не пробовал. Всё же это несколько другая специфика работы с энергией. А вот это всё, показал я на бинты и заранее приготовленные смеси, то, что доступно всяким придурным усердиям. Понятно, задумчиво произнесла девушка. Она не мешала мне заниматься ей юранами, но всё же бросала задумчивые взгляды в мою сторону. И я даже не берусь предположить, что там пришло ей в голову. Всё равно это дело неблагодарное. К тому моменту, когда я закончил с вытельницами, состояние Оли стабилизировалось, и я наконец-то смог приступить к обработке её ран. Две девушки остались со мной в пещере, внимательно наблюдая за моими действиями, словно ещё не до конца мне доверяя. А вот две наименее пострадавшие отправились наружу, чтобы похоронить погибших. Не делая это, оставлять мертвецов на растерзание зверей. Да и у девушек при себе было много различных артефактов. которые лучше всего вернуть обратно в клан или родным, если они у них есть. Улучшив момент, когда надсмотрщицы отвернулись, я достал из пространственного кольца алхимическую пилюлю и скормил её Оле. Средство было дорогое, но оно гарантировало, что моя старая знакомая придёт в себя, и если в ранах не было никакого яда, то сможет даже самостоятельно передвигаться. Ну и ещё одним дополнительным эффектом являлась нечувствительность к боли некоторое время, что мне как раз нужно было, чтобы очистить раны от грязи. Девушка после удара прокатилась по земле и занесла в раны всякий мусор. Её сокомандинецы даже не подумали, что рану надо хотя бы промыть, прежде чем бинтовать. Но хорошо, что рядом был я, чтобы исправить эту ошибку. "Максим", раздался слабый голос Оли, когда я закончил с бинтованием последней раны. Конечно, не помешало бы что-то более надёжное, чем просто мази и бинты, но и так временно сойдёт. Да и пилюля уже начала действовать, что сразу было видно по улучшающемуся состоянию Медведевой. Это ты? Да, Оля, тепло улыбнулся ей девушке, с которой у нас связывали довольно дружеские отношения. И не только. Я был неподалёку от места вашего сражения и не мог остаться в стороне. Что произошло? спросила она. И я кратко пересказал, как развивались события после того, как её исключили из битвы. Точнее, часть этих событий, так как благодаря вибрационному восприятию чувствовал, что у нас скоро появятся ещё гости. Вот оно что, тяжело вздохнула девушка, узнав, что среди её команды есть погибшие. Командир, вы себе хорошо чувствуете? Вернулись две воительницы, что выходили до этого наружу. и они с искренним беспокойством смотрели на своего лидера, которая с моей помощью села на землю. Вставать ей пока было рано. Надо хоть немного прийти в себя. «Простите, мы подвели вас!» Практически прокричала эта девушка, и все клановые практики, несмотря на свои ранения, склонились и в глубоком поклоне. «Вот это дрессировка, конечно!» Это ж как их обучают в клане, что они, судя по тому, что я уверил, действительно считают, что подвели Олю. «Вы ни в чём не виноваты», — покачала головой Медведева, на пару мгновений прикрыв глаза. «Скорее, тут больше моя вина как лидера, что я неправильно оценила обстановку. Но главное, что мы справились». «Не без помощи вашего друга», — пересилив себя, ответила всё та же девушка. Но и заодно в сказанном явно звучал намёк на то, а действительно ли я друг их лидера. «Нам повезло, что мой друг оказался рядом и решил нам помочь». Подтвердила мои слова Оля, на что я ей благодарно улыбнулся. «Я так понимаю, что вожак этой группы медведей остался жив?» — спросила она, обращаясь к своим подчинённым. «Он увёл его за собой», — наконец-то разогнувшись, указала воительница на меня. «Максим?» — вопросительно посмотрела на меня Оля. «Я с ним разобрался. Он не доставит проблем». Покачал я головой, жестом наглядно показав, что об этой проблеме можно не беспокоиться. «Хорошо», — сдержанно кивнула Медведева и тут же отдала распоряжение. «Оставьте нас пока одних». Противиться её воле никто не стал. «Расскажешь подробнее, как ты справился с вожаком горных медведей? Без обид, но ты по своему рангу не тянешь на того, кто способен победить такого противника». «Он сам позволил мне его победить». Начал я свой рассказ про то, как я увёл Медведя в лес и что, по сути, он сам себе устроил неприятности. Я лишь воспользовался этой возможностью. И так понимаю, что вы охотились на них, в том числе и за этим. Я достал из пространственного кольца ядро зверя. Подумал, что лучше его забрать до того, как рядом с телом зверя появится кто-то ещё. Спасибо, искренне улыбнулась мне Оля. Я даже не думала, что теперь удастся его добыть. Меня и так по голове не погладят за такие потери в отряде, но хотя бы ядро вожака удалось получить. Рад был помочь. слегка поклонился я. «Твоя помощь будет справедливаться не на кланом и мной лично», приложив руку к груди, заявила девушка. «Я этого не забуду». «Мы же друзья», помогая ей подняться, произнес я. Так что я не мог стоять в стороне, видя, что происходит. Дальше уже было прощание с погибшими девушками, которых сожгли, чтобы их тела не раскопали звери. Смерть для любого покорителя лабиринта это то, что всегда присутствует рядом. Да и сложно про неё не думать, когда мы сами каждый день, спускаясь на этажи божественного лабиринта, причиняем столько смертей его обитателям. У всего есть цена, и сегодня ценой победы над горными медведями стала жизнь двух молодых девушек, которые оказались недостаточно умелыми, чтобы выжить. Понятное дело, что по возвращении домой всех участников отряда ждёт разбор полётов. И вряд ли их будет ждать что-то хорошее, учитывая обстоятельства. Но после этого они точно лучше запомнят этот урок и, может, в следующий раз станут действовать более осмотрительно. Только когда с этим было покончено, Оля обратила внимание на Индиру, которая стояла чуть в стороне от нас и следила за ближайшей местностью. Всё равно кто-то должен был быть на стороже, пока остальные прощались с погибшими. Это тоже ученица из твоей школы. Спросила Оля, отведя меня в сторону. Не совсем, покачал я головой, не зная, как лучше представить Ламию девушке. Мы просто собрались в команду, чтобы нас пустили на седьмой этаж. Мне надо было собрать ингредиенты, а Индире нужна была практика взаимодействия в группе. Вот и отправились сюда, совместив наши цели. Индира, задумчиво произнесла Оля. Какое необычное имя. Сама ж знаешь, что в лабиринте кого только не встретишь, улыбнулся я. Ещё и лучница, подметила девушка. Интересные у тебя знакомые, Максим. В этом плане она верно подметила. Луки были не так уж популярны в лабиринте по причине того, что техник для дальнего боя существовало не так уж и много, и шкуры многих зверей подобным оружьем просто не взять. Лучников-одиночек практически не встретишь, ведь слабый практик с луком лёгкая мишень. Подобных воинов чаще всего тренируют крупные кланы, чтобы укреплять ими крупные отряды, где лучникам могут дать хорошую защиту. И в то же время лучник, который смог подняться до высоких рангов развития, становится очень грозной силой. Ведь до него надо ещё успеть добраться, чтобы начать схватку, что далеко не так легко. Просто я умею располагать к себе людей. Развёл я руками, чувствуя себя немного неловко. Максим Я могу попросить тебя об одолжении. Вдруг взяла меня за руку Оля. Если это будет в моих силах, то, конечно, кивнул я. Не мог бы ты нас сопроводить обратно до третьего этажа? Покраснев от смущения из-за того, что приходится просить об этом, сказала она. Мой отряд не в том состоянии, чтобы преодолеть эти этажи без проблем, и помощь сильного практика была бы кстати. Мне необходимо собрать ещё несколько трав. Немного подумав над просьбой, ответил я: "Если ты согласна меня подождать, то после этого я всё равно собирался обратно, и можем объединить наши группы". "Меня подобное более чем устроит", решительно кивнула Оля. "Как раз успеем немного восстановиться, прежде чем отправиться обратно". "На то мы решили", согласился я. Вот только меня всё ещё беспокоили взгляды, которые бросала девушка в сторону Индиры. которая делала вид, что не замечает такого откровенного интереса к её персоне, как бы ничего не случилось.